Глава 5. Дела в крепости налажены, за несколько дней отсутствия ничего катастрофического произойти не должно. И даннов поблизости не осталось. Очистили от них все окрестности. Хорошо так по сапатке им надавали, опомнится помнится еще не скоро. Но зря я себя накручиваю. Пока доревели слухи о разгроме гарнизона в толсбурге дойдут, пока то да сё, я сто раз домой вернуться успею. Но пословицу о наказе привязывать верблюда не забыл. На Бога мы все надеемся. Но две тройки лесных охотников оставлены неподалеку от разгорающейся крепости. Зачем так за дальним порубежьем присматривать? Одна из троек пойдет к перекрестку дорог на Тарвенпеа и встанет там секретом. Если кто и надумает войском в нашу сторону двинуться, то миновать эту развилку ему никак не удастся тут же как на собственном опыте убедился что нынешние крепостные сооружения взять можно или внезапным наскоком когда защитники не ожидают нападения расслабились и не успевают ворота закрыть или уже хитростью но тут дело такое можно легко и на встречную хитрость нарваться недооценивать у и смекалку местных ребят гиблое дело есть и еще один способ самый надежный, и беспроигрышный, подкуп и последующее за ним предательство. В этом случае любая неприступная твердыня пасть может. Так что за сухопутными дорогами мы присмотрим, и за это направление можно не переживать. Но остаются еще и морские пути. К сожалению, пока подходы с Балтики мы перекрыть никак не сможем. Тут остается лишь присматривать за горизонтом с берега и вовремя обнаруживать идущие в нашу сторону корабли. Поэтому вторая тройка будет находиться рядом со сгоревшим Толтсбургом. Если Даны прибудут в разгромленную крепость морем, то и в этом случае никак не останутся без нашего внимания. Уже успел изучить натуру этих разбойников, так что можно со стопроцентной уверенностью сказать, что те не оставят без ответа такую весомую оплеуху и обязательно заявятся к нам в гости с новыми силами в попытке отомстить. Вопрос. Сколько им на это потребуется времени? Пока узнают о разгроме, пока обратно в Ревель вернутся с докладом, пока соберутся, то, сё. Они ещё от прошлой потери не отошли. Так что думаю, что несколько недель на подготовку к встрече уж точно у меня есть. И ещё одно. Уверен-то я уверен, но и считать врага недостаточно опытным никак нельзя. Вальдемар уже достаточно получил от нас по зубам и вряд ли еще раз сунется в гости с такими же силами. Думаю, будет собирать гораздо большее войско. А откуда он людей возьмет? Лишних воинов у него нет. Ослаблять гарнизоны на юге и западе тоже нельзя. Пусть у даннов с крестоносцами пока что-то вроде мира, но никто из крестовых не откажется воспользоваться слабостью противника при виде оставленного без должной защиты лакомого куска земли. Выход у Вальдемара один — запросить помощь у отца. Вот тогда нам точно тяжко придется. Так что по-любому охотники успеют вернуться домой и предупредить нас о надвигающейся опасности. И мы успеем подготовиться. И моя поездка в Псков в этом случае кажется весьма необходимой. Заберу селитру, уголь. Выкуплю свои заказы у летейщиков, у кузнечных дел мастеров. Опять же себя покажем. У меня же не просто воины-дружинники. У меня орлы. Оружие отличное, броня крепкая и богатая. А то, что местами посечена, так сразу понятно, что носит такую броню бывалый воин, опытный. Местные стражники в раз языки свои придержали. Ни одного слова худого в наш адрес не прозвучало». Поэтому держать все три десятка на подворье смысла нет. Не станут городские власти у себя в городе полноценную войнушку затевать. Пусть мои люди погуляют по улицам, по торгу побродят, в харчевнях посидят. Не обеднеют от этого. Ну и само собой с горожанами поговорят. И поползут, зуб даю, тут же разойдутся по городу новые слухи о наших славных победах. Для моей пользы. Уверен, что денька через 2 Отбоя не будет от желающих к нам присоединиться. Такие вот у меня цели. Что еще? Основное напоследок. Старшим в мое отсутствие остается Ростих. Кому еще доверять, если не ему? На все про все кладу себе полторы недели. Рассчитываю за это время обернуться. Впрочем, загадывать не буду. В пути возможно всякое. Поездка сама по себе не пугает, как не пугает и псковское боярство, во главе с посадником и его силовым прикрытием в лица тамошнего воеводы. «Теперь я уже далеко не тот парнишка, ничего вокруг себя, по первости переноса не соображающий, с головой в полной мере по этой же причине не дружащий и не успевший вникнуть в тонкости местных реалий. Да и говорил же, не станут они в городе открыто подлечить, не посмеют. Тайно да, смогут. Буду наготове». Поднялись по нашему берегу выше порогов, на длинных узких челнах переправились на другую сторону реки. Дальше снова пешком до самого озера. Так вдоль реки и шли. Почему не на лодках? Было сильное желание самому посмотреть на те места, где позже дорогу будем прокладывать. Что сказать? Посмотрел. Чую, задумка с дорогой до города отодвигается на неопределенное время потому что слишком много вокруг болот, разновеликих рек и ручьев. Ну и оврагов, куда же без них? Тут на одних только мостах разоришься. Это же сколько деревьев завалить придется, чтобы просеку прорубить. Деревья, ладно. А кто эти самые мосты строить будет? Где на все мои задумки столько людей взять? Я-то по простоте душевной надеялся предложить первую проезжую тропу, потом расширить ее, натоптать постоянными караванами, и с течением времени дорога образуется сама собой. Вот я олень. Местные тоже не дурни. Если бы возможность была так просто вдоль озера ходить и телеги гонять, то они и ходили бы, и гоняли бы, а не на лодках плавали. Правду говорят, когда утверждают, что дорог и троп здесь нет, а есть лишь одни направления. Да и те, если честно, и между нами то лишь приблизительное. Край болотистой чтобы обойти раскинувшиеся во всю свою ширь непролазные местные топи, нам порой приходилось тратить много времени и выписывать такие круголя, что ой-ой-ой. Это я в первый же день попробовал пройти напрямик. Да не сам еще чего не хватало. Для начала отправил через зыбкую трясину разведчика. Да не просто так отправил, а с подстраховкой в виде привязанной за пояс веревки. И сам при этом действие присутствовал своими глазами, за любопытным процессом преодоления топи наблюдал. Прошёл тот недалеко. Сначала-то хорошо шел. А как шагов с десяток сделал, так дальше вязнуть и начал. Сначала по щиколотку проваливался в зыбкий мох, потом уже по колено. Но еще барахтался, старался пройти дальше. В конце концов завяз окончательно и сдался. Пришлось назад добровольца вытягивать. В общем, топе придется обходить. Это лосим хорошо. Они через любое болото на рысях проскочат. Аки по суху. Но мы же не лоси. Пришлось назад возвращаться и время терять. Не зря я закладывал на дорогу чуть больше седмицы. В самом-то городе все дела за день переделаю. Или за два, если во вдове квартал загляну. А заглянуть нужно обязательно. Организм свое требует. Эксперимент с пешим походом завершили на берегу Чудского моря. Как раз вышли к устью наровы реки. Договорились о перевозке и дальше водой, водой до славного города Пскова. Лодка, она нанятая низкая, борта широченные, в стороны разварились вальяжно. Волна по ним с разбега сыто шлепает, только мелкие брызги отлетают да пузырями за корму уходит. Да и не лодка это уже, а баркас, большой, с мачтой под парус. Две пары длинных весел лежат вдоль бортов без дела, отдыхают пока. Ветер попутно боковой, с заката от берега задувает, но не сильно. Прямой парус, кстати, вот мне еще одна идея, где можно что-то поправить, то надувается сытым круглым брюхом, то провисает безвольно или полощется еле заметно, когда порывы ветра только силу набирают. от того то и движется наша лодка рывками. То вязнет в волнах, переваливается сбоку-набок, а то рвется вперед, движимая силой ветра, режет задранным в небо форштевнем серо-зеленые волны. Цветет пресная озерная вода, вся покрылась мелкими водорослями. Раздолье рыбе, что отъедается сейчас в волю на этой дармовой еде, растет и нагуливает жирок. И рыбакам счастье в хорошем улове. Можно и завялить впрок богатую добычу на зиму, и засолить вдоволь, и продать излишки, само собой. Но главное богатство озера не в белорыбице и не в разной хищной рыбе. Что окунь, щука или судак? Сниток! Вот где основное богатство местных рыбаков. И сушат его здесь для себя, и солят в бочках и кадушках. Свежевыловленный пахнет только что сорванным с грядки огурцом. А уж какой вкусный! Куда его только не добавляют. Пироги и каши. Впрочем, про пироги я промолчу, тут и так все понятно. А какие щи с ним варят. Я таких щей нигде не едал. Объедение просто. И купцы за снитком откуда только не приезжают. Обозами вывозят из города эту мелкую рыбку. Набивают свою тугую мошну, не упускают выгоды. Идем по озеру, с волны на волну прыгаем. Лодка большая, ей такая волна не страшна. А вот остальная мелочь при таком ветре к берегам жмется, в камышах сети ставят. Потому и не видно никого на озерных просторах. Пусто. Вот только загнул я насчет просторов-то. Что-то островов вокруг слишком много. То и дело глаз за лесистые холмы цепляется. Я же помню карты моего мира. Не было у нас вообще ничего подобного в Чудском озере. Еще Пуща удивился, когда перешли из Чудского озера в Псковское. Сразу на выходе из пролива по левому борту потянулась вдаль влево длинная гряда еще более крупных островов. «Ничего не узнаю. Откуда их тут столько? Неужели все-таки другой мир?» Всматривался изо всех сил, стараясь хоть как-то определиться, увидеть знакомые очертания берега, и даже приказал кормчему довернуть ближе к островам. Ну а тому-то что? Довернул, лишь бы платили. Ветер сбоку задувает, баркас наш бортом к воде накренился, мачта в гнезде угрожающе поскрипывать начала. Вглядываюсь во все глаза, в надвигающиеся острова. Хотя умом понимаю, что ничего знакомого я тут не увижу. Совсем близко подходить не стали, пошли вдоль гряды. Как раз и первый пролив между двумя ближайшими островами открылся. А там парус. Показался и сразу же пропал. Вниз упал, и лачонка чья-то на веслах от нас в камыши шуганулась. Стаю уток потревожила подняла на крыло. Спросил, провожая взглядом, суматошно хлопающих крыльями птиц. «Опасности в озере нет? Не разбойничают?» «Ну, почти нет», — откликнулся кормчий, налегая на правило. «Бывает, что иные летят когда с проливов лихие людишки, охочие до чужого добра. Но и то нападают лишь по темному времени да поблизости от берега. На стоянке в основном. Подкрадутся с воды слышный за камышовым шорохом да на бросятся разом вырежут всех без разбора и скрываются в ночи кормчий выровнял лодку и подтянул шкот чтобы парус не хлопал на ветру. Покосился искоса боярин прикажи своим людям на правый борт перейти, а то зачерпнем водицу нахлебаемся досыта тянуть не стал и сам перешел на наветренную сторону лодки и людям своим, Приказал наказ исполнить. Выровнялась лодка, пошла ровнее. А прямой парус еще сильнее под напором ветра заполоскал. Но пока тянет. Нет, обязательно нужно будет косой парус придумать. Кормчий же между тем продолжил говорить. А вот так на ходу давно о нападениях не слышали. Да и как тут нападешь, если любую лодку издали заметно? Мы же тоже не пальцем деланные. У меня и добрый самострел есть и стрелок к нему в достатке припасено. А на островах этих живет кто?» С интересом всматривался в набегающий берег. «Живут», — подтвердил кормчий. «Разные. Да по озеру везде люди есть. Озеро оно всех прокормит. Только с почтением к нему нужно, к озеру-то. С поклоном и молитвой. Тогда и оно с тобой хорошо обойдется, и рыбы не обделит, и в бурю не погубит». До берега живым даст добраться. Да тут на каждом таком острове стоянка для лодок есть. Это сейчас никого не видно. А бывает, но уже ближе к ночи, идешь и смотришь, что все занято. Везде дымы в небо уходят. И ищешь местечко, куда бы на ночь приткнуться. Так ты же только что говорил, что на берегу ночи напасть могут. Так кто на берегу, а тут острова. На островах можно без опаски ночевать. То с проливов у него нападают, то на берегу. Запутался совсем Приставать никуда не стали. Лишь прошли воли руля и ветра вдоль гряды, во все глаза рассматривая возвышающиеся над водой приземистые холмы и зеленые сосновые рощи. И откуда дровишки берут? Лес рубят? Не удержался от еще одного вопроса, приметив на одном из островов Поднимающийся к небу дымок костра. А черные пятна кострич на берегу я даже отсюда вижу. Очень уж они выделяются на желтом речном песочке. — Так с собой привозят. Тут же откликнулся кормчий. — Лес рубить на островах никому нельзя. Не дозволено. И у меня под лавкой свой запасец имеется. Присмотрись. Я наклонился, приподнял рогожку, глянул, а и впрямь. Аккуратно один к одному под скамьей полешки сложены. Выпрямился и уточнил. Очень уж меня заинтересовал запрет на рубку леса. Кем запрещено? Запрещено, и все, — нахмурился хозяин лодки. Помолчал и все-таки пояснил, видя, что я не успокаиваюсь и жду от него ответа. Издавна так повелось. Нельзя на островах деревья рубить. Небось и там есть. Ну а иначе кто бы еще, кроме жрецов, запрет на вырубку наложил? Сам не видел, потому ничего я не скажу. Отрезал кормчий и резко потерял интерес к продолжению разговора. Тут же принялся команда своим людям раздавать. И меня попросил чутка назад отодвинуться или вообще еще разок перейти к противоположному борту. Вежливо, правда. Ты, боярин, вот здесь будь а то мы сейчас поворачивать по ветру будем, как бы тебя рейей не зашибла и в воду не сбросила И дружине своей прикажи на готове быть. Как на ветер поворачивать стану, так сразу пусть на прежние свои места переходят. Какой реи Она же на самом верху находится. А внизу на углах паруса веревки привязаны, и они уж точно никак не помешают. На том все разговоры и закончились. И корм, некогда стало, да и я больше по сторонам глазел. Кстати, два крайних островка в гряде почти узнал. Похожи они очертаниями на наши. На те, которые я знаю, и на которых мне столько раз бывать приходилось когда-то. Вот только повыше они тут, что ли? Да, так и есть. И тогда становится понятно, откуда в озере остальные острова появились. А потом воды больше стало, и они... Ясно, что уж там. А ведь предполагали в моем времени, что и та знаменательная битва при Вороньем камне Александра с крестоносцами произошла не на озерном льду, а на суше. Просто потом вода то место затопила. Каким образом Кормча определяет место впадения великого озера, понять не получается. Сколько не всматриваюсь, а никаких видимых знаков и вешек не обнаруживаю. и берег одинаковый Что по левую руку от носа лодки, что по правую. Но идем уверенно, никуда не сворачиваем. И рыбацкие лодки наконец-то появились. Пока еще их немного, но их наличие как раз и указывает на близость устья. Прошли мешка мышей, проскользили по широкой протоке, а тут и ветер заметно стих. Пришлось грибцам из команды этого баркаса на весла садиться. И рьяно так в работу включились. С энтузиазмом даже. Посудина наша просто прыгнула вперед. И это против течения. Пусть оно в этой части реки и не сильное, но ведь все равно, какое-то да имеется. Да мы под ветром так ходко не шли. Профессионалы, что тут еще скажешь? Для них это дело привычное. Опять же, плату за перевоз моей команды нужно отрабатывать. Еще раз окинул быстрым взглядом своих бойцов. Все в броне. Каждый из них знает, куда и зачем мы идем. И что нас может в городе ожидать? Инструктаж перед выходом с ними провел. Порядок действий обговорил. Можно бы быть спокойным, а не получается. Потому что поквитаться хочется за унижение. Умом понимаю, что рано еще. А сердце мести жаждет, покоя душе не дает. Ничего, недолго ему ждать придется. Осталась по левому борту широкая затока, прошли медленным ходом снятную гору. Кстати, она и сейчас называется точно так же. Журчит под форштевнем вода, пенят лопасти весел мутную зеленую водицу. Изгибается русло и выплывает из-за поворота величавый псковский кром. И ничего я не преувеличил. Он и впрямь здорово впечатляет величием высоких стен и красотой многочисленных башен. И размерами, само собой. Сердце замирает от восторга. Вот это силище. А вот тут уже на мой мир вполне похоже. На замену деревянным стенам уже начали кое-где возводить каменные. Вглядываюсь в эти новые очертания, и крепнет уверенность в выводе, потому что уже вижу в них знакомые контуры. А если добавить чуток воображения на основе послезнания, то картинка получится совсем знакомая. Мой — это мир, мой. А то, что сейчас в озере имеются лишние острова, так мало ли что на земном шарике могло за столько времени произойти. Может, чуть позже льды в Арктике растаяли, и воды в озере прибавилось. Земля и ушла под воду. Ведь если у нас прибыло, значит, где-то точно убыло. Мой мир, не мой, какая разница? если мне отсюда уже никуда не деться. Перед входом в реку Пскову не протолкнуться. На воде просто какое-то невероятное столпотворение лодок. Это, как мне тут же знатоки растолковали, рыбаки торопятся на торг успеть, рвутся вперед, стараются опередить конкурентов. Слева и справа от Устья две знакомые башни. Одна высокая на левом мысе, другая на правом, более толстая и низкая, «Охраняют проход в реку. От башни к башне крытый мост перекинут с запорными решетками. Насколько помню, в случае нападения неприятеля эти решетки опускались и перегораживали ему вход в реку. Я даже голову вверх вытянул, стараясь поскорее увидеть знаменитый рыбный торг. Ведь ядреный запах рыбы уже и до нас доносится. Наш кормчий ни с кем не ругался». А молча и не обращая никакого внимания на снующие перед носом наши лодки рыбацкие посудины, не дрогнувший рукой, направил свой корабль четко по самой середине реки, провел его под поднятой решеткой. Грибцы весла к борту прижали, головы вверх задрали, пялятся во все глаза на проплывающие над ними сооружения. Как будто в первый раз тут проходят. А сверху дружинная стража зубы весело скалит. Шуточки отпускает. Похоже, знают здесь нашего кормщика. Да и он не уступает. Также отшучивается в ответ. Перекинулся приветствиями с находящейся на решетках стражей. Рявкнул на своих замешкавшихся гребцов. Тем же тоже интересно. Вон как во все стороны пялятся. Какая уж тут гребля. Шутят-то стражники, шутят. Но дело свое туго знают. Уже успели внимательными глазами и содержимое лодки осмотреть и пересчитать моих дружинников, оценить броню и оружие. Сверху-то оно все видно, как на ладони мы у них. И посматривают с высоты решеток, этак снисходительно, мол, ползают тут всякие под ногами, а за ними вся мощь города. И меня явно узнали. Удивление во взглядах не удалось спрятать». Вот как только опознали, так всякая снисходительность из взглядов и пропала. Подобрались служивые, уже совсем другими глазами на мое сопровождение глянули. И заново оценили. Старший из стражников одного из своих подчиненных подозвал, что-то ему проговорил коротко, и тот бегом сорвался в сторону Крома. Сейчас доложат воеводе о нежданном госте. Или наоборот, долгожданном. Столкнулись взглядами со старшим, не выдержал он, первым глаза отвел. «То-то. Знай место. А воевода с посадником?» «Ну, воевода. И что? Я теперь не один, дружина за мной. За ним, само собой, тоже. И в гораздо большем количестве воинов этого не отнять. Но не в количестве тут дело. Здесь больше статус роль играет. А он у меня уже не тот, что был раньше». Мы теперь как бы на равных и с воеводой, и с посадником. И явно задирать меня никто здесь не станет. За мной, в лице князя Ярослава, весь Новгород стоит. Удивительно, к месту мультфильм из моего мира припомнил. И фраза эта оттуда словно для меня нынешнего придумана. А вот неявно, вполне могут какую-нибудь подлость устроить. Из-за угла ночью выстрелить, к примеру, или еще что-нибудь в этом роде придумать. Для умерщвления себе подобных люди столько различных способов знают, что жутко становится. Но то ночью, а среди бела дня, да при всем честном народе, не осмелятся они на меня руку поднять. Говорю же, статус поменялся. Теперь я владетель крепости на порубежье, защитник земель русских. Словом и воле княжеской на это непростое дело поставлен. Так что... Вряд ли кто-то в городе решится в мою сторону хоть как-то злоумыслить. Это ночью они смелые. А ночью я... А ночью мы еще посмотрим, кто из нас опаснее будет. Отвернулся, шагнул к борту. Ведь сейчас точно раздавим и потопим кого-то из рыбачков. Или веслами зацепим. Но нет, обошлось. Вывернулись те, Юркой привычно разбежались в стороны, Убрали по бортам свои короткие веселки, Ужались плотнее к берегам, Пропуская вперед наш тяжелый баркас. Ядреный рыбный запах все гуще, Даже глаза заслезились с непривычки. Гулко бухнули доски причала, Пронзительно заскрипел борт, Наваливаясь и прижимаясь к истертым, Лохматящимся острой щипой Словно щетиной бревном. Дожидаться, пока на берег перекинут сходни, не стал. Наступил левой ногой на скамью, кормчий при этом сделал вид, что так и надо, правый на борт, толчок от него и последующий короткий прыжок вниз. Мягкое приземление, подошвы сапог даже не шлепнули по настилу причала. Под ворчание хозяина лодки, мол, и куда так спешить, вслед за мной и мои люди попрыгали на истертые плахи причала. Рыбаки и торговый люд в стороны брызнул. Насторожился. За чужаков приняли, так понимаю. Вон уже, кое-кто и на ножи руки положил, и в сторону стражи поглядывает. Разумно. А потом кто-то среди нас знакомых углядел. Раз, другой перекликнулись между собой. Опознались. Разговоры и приветствия следом пошли. Люди вокруг расслабились. Идем вперед. Я во главе. За мной мои три десятка топают. По сторонам глазами зыркают. Тоже насторожать держатся, не расслабляются. Местных среди отряда всего несколько человек. Те и успели растолковать с товарищем, что тут год назад со мной происходило. Ну и я кое-что рассказал перед поездкой, чтобы знали, что нас ожидать в городе может. Так что улыбаемся, но оружие под рукой держим. На торге задерживаться не стал. Говорю же, привыкнуть нужно к местным ароматам. Ладно, когда свежевыловленной пахнет, это нормально. А когда тухлой, та еще вонь. Хорошо еще, что торг ниже города располагается. Все запахи вниз по реке сносит ветром, как по трубе. Еще и ступать по чешуе приходится. Или вообще, по потрохам рыбьям. Чуть было не шмякнулся, не ударился озим. Нога на скользких кешках поехала, еле удержался от падения. Так что ходить по торгу то еще удовольствие. Очень уж много тут под ногами разнообразного склизкого добра валяется. Прошли клином. Раздвигать толпу не потребовалось, народ сам в стороны подавался при нашем приближении. И замолкал, провожая внимательными взглядами. Неужели вооруженный отряд настолько редкая штука в городе? Добыть да такого не может. Тут явно в чем-то другом дело. Интересно, в чем? На ходу глянул, очень много рыбы на прилавках, очень, и корзины плетеные огромные рядком стоят, доверху свежевыловленным товаром наполнены, серебром чешуи весело сверкают, самая верхняя рыба даже жабрами шевелит, живая еще. А над всем этим богатством мириады черных мух носятся, а гудят как, оглохнуть можно». Прямо столпотворение в воздухе всей этой заразы. Еще и в лицо то и дело прилетают, в глаза угодить норовят, да больно так бьют с разгона. И еще осы. Вот это действительно неприятно. А местные на все это никакого внимания не обращают. На моих глазах дебелая баба в обвязанном вокруг щиколоток платье из корзины огромную рыбину выдернула, стряхнула с нее рукой лениво ползающую жирность. «Тьфу, живность!» — отмахнулась от рассерженных ос и тут же яростно принялась торговаться с продавцом, как раз и указывая на этих летающих насекомых. «А что это у нее платье так подвязано?» — не удержался и поманил к себе Тора. Как раз он у меня за спиной находился. «А это чтобы не запачкалось!» — также шепотом пояснил мне десятник. «Ага, понятно. Мог бы и сам сообразить» просто растерялся немного от обилия впечатлений. Кстати, если в самом начале прогулки по торгу то и дело на женские прелести косился, то после всего увиденного, после валяющихся под ногами кишок и забивающий нос вон протухшей рыбы, мне уже не до баб стало. Вот иду я, а впереди девка к бочке наклонилась, навалилась на край животом, круглый задок оттопырила, и такой вид открывается при этом что у меня прямо ух! А поравняешься с ней, а там руки по локоть в рыбьих потрохах перемазаны. Хорошо еще, что коса своей толстой в бочку не макнула. Зато лицо в чешуе, как у русалки. Платье берегут, а самих себя нет. В раз все желание улетучилось. Какой только рыбы здесь нет, глаза разбегаются. Неужели это все выловлено из нашего озера? Ладно, щука с лещом. Ладно, сом и угорь, но откуда у нас краснорыбица и осетровые? А они есть. Лежат на прилавках разновеликие свежие тушки, целые и потрошенные. Тут же рядом стоят бочонки с такой же, но соленой. Вдобавок хорошей такой горкой высятся на деревянных подносах копчености. Лупят по желудку ароматами горячего и холодного копчения. Враз раз все внимание на себя перетягивают. Желудок тут же требовательно бурчать начинает. Рот слюной наполнился, ноги сами по себе к прилавку затопали. Пришлось себя одергивать. Да я не один здесь такой. Мои ребята все как один слюной давятся. Ничего. Никуда эта рыбка от нас не денется. Так что все ароматы и настойчивые просьбы голодного живота оставляем по боку. Все потом. Сначала дело делаем. До усадьбы идем. Там все новости меня дожидаются. Но и сразу, напрямую, подниматься к крому не стал. Пристальный взгляд десятника на решетках спиной чую. Наблюдает, куда дальше пойду. Да и ладно, пусть смотрит. За погляд монет не берут. Поэтому так вдоль Пскова и прошел за пределы рыбного торга. Уже там поднялись наверх, протопали по одной улочке, свернули на другую. На перекрестке повернули вниз, к реке. И вот тут, перед деревянным мосточком, произошла пренеприятнейшая встреча. Но откуда в городе Литвины? И что самое поганое, с ним еще и крестоносцы, враги. Красные кресты на котах издалека видно. И главное, никого не бояться. Это что еще такое? Откуда? Идут нагло... Прямо посередине улицы, к этому же мосточку, только с другой его стороны. Навстречу нам, то есть. И встретиться мы должны как раз на его середине. Народ за спиной зараптал, железо зашелестело. «Отставить!» — бросил через плечо. «Мы сейчас тут гости. Оружие первыми не доставать, и первыми же в драку не лезть. Разберемся, что здесь происходит, и почему это в городе враг так свободно ходит». Ускорять шаг, чтобы опередить их и первыми пройти мост, но при этом выглядеть смешным торопыгой, не стал. Тормозить и пропускать — еще чего не хватало. И уподобляться тем баранам на мосту тоже не захотел. Увел свой отряд в сторону. Там еще один мосток есть. И вообще, тут такие мостки чуть ли не через каждые пять десятков шагов установлены. Почему не стал свару затевать? Нас же больше. Не зарубили бы их так затоптали уж точно. А не стал, потому что заметил вовремя, как из проулка местный дружинник высунулся, да в мою сторону глянул. Посмотрел, и тут же назад, за угол бревенчатого сруба спрятался. Словно дернули его за воротник, чтобы не высовывался раньше времени. Получается, специально нас здесь с крестовыми свели. Решили на живца меня словить. Надеялись, что просто так мы с ними не разойдемся. Что я там говорил? Не осмелится среди белого дня напасть. Выходит, ошибся. А кому это нужно? Понятно, кому. И за углом дома уже отрядец местной стражи стоит наготове копытами от нетерпения бьет. И наверняка не один, точно где-то рядышком подкрепление должно быть. И когда только успели все провернуть, подготовить, ведь времени-то прошло всего ничего. Мы же нигде, в общем-то, не задерживались. Если только на торге немного по сторонам поглазел, на рыбные ряды полюбовался. Нужно быстрее до усадьбы добраться, уж там-то я все новости сразу узнаю. Ишь, литвины с крестоносцами. Небывалое дело, чтобы враг свободно по городу передвигался. Как и рассчитывал, перебрались через ручей по другому мостку. При этом обратил внимание, что литвины замешкались, стоило нам лишь свернуть в сторону. Дернулись было в нашу сторону, да тут же и передумали, остановились и между собой заспорили. Ну да, страшно, наверное. В другом месте стражники в засаде не сидят, защитить вас некому будет. А моим парням только дай волю, так от вас даже перьев не останется. Вот и моя усадьба. Упоминал, что здесь слухи распространяются очень быстро. Нет? Тогда сейчас скажу. Мы же только что причалили, нигде не задерживаясь, сюда пришли, а меня уже встречают. За воротами хлопотная суета слышится, куры кудахчут, топор по колоде глухо шлепает. Понятно, пир готовят, а и то, меня дома с весны не было».